Глава четырнадцатая. Мятежники. До Академии мы с драконом доковеляли быстро. То ли моя поддержка придала ящеру сил, то ли он мчался на радостях, что оставил в прошлом своего неуравновешенного хозяина. А может, не так уж и болен он на самом деле, как хочет казаться. То лежал черным камнем в траве и не мог встать, то вполне живо скачет рядышком, задевая меня черным чешуйчатым крылом. Ускорив немного прихрамывая, увидев Харка у ворот Академии, я с облегчением вздохнула. Всё-таки вывел нас, не бросил. Огонёк настороженно покосился на пытящего пеплом дракона и сердито гугукнул. "АРС будет нас с тобой защищать", объяснила я Харю, "Надеюсь, дракона можно оставить". До обеда оставался ещё час, и я решила скоротать время в саду с розами. Сидела на лавочке и листала книгу 778 заклинаний на все случаи жизни. Лучше перестраховаться и присмотреть парочку вариантов для выступления на экзамене. Я не знаю, какой финт ушами выкинет этот мир в следующий раз. Сладкий душистый аромат цветов размарил дракона, и тот заснул у моих ног, свернувшись калачиком, точь-в-точь точь, как чёрный упитанный котяра. Огромный чешуйчатый котяра с крыльями. «Мила она!» — услышала я теплый голос впереди себя и подняла глаза, едва не выронив книгу из рук. Передо мной, недовольно скрестив руки на груди, стоял ректор. Похоже, он не только читает мысли, но и владеет искусством бесшумной ходьбы. Орес хрипло вздохнул и настороженно приоткрыл один глаз. «Одной по нашим лесам лучше не гулять». Мерка произнёс профессор, хотя его поза выдавала явное недовольство. Я коротко кивнула в ответ. "Ничего, кстати, что я дракона притащила?" "Ничего", быстро ответил он, а у меня холодок пробежал по коже. Да он реально читает мысли. И прямо сейчас, прямо сейчас. "Дракон может остаться, если ты сама остаёшься", отвернулся мужчина, видимо, чтобы перестать меня смущать. У ученицам разрешено держать домашних животных. Пока ты официально не поступила в академию, дракон поживёт в нашем зоопарке. Но ты должна понимать ответственность, которую берёшь на себя. Сможешь ли ты удержать его, не обладая даром влиять на других? Магия это вообще про ответственность, разве нет? хмыкнула я. Ректор Бернусс и пристально посмотрел на меня. Как имя дракона произнёс он: Арес. Арес. Покажи нам сейчас, как ты летаешь. Медленно, точно произнеся заклинание, проговорил мужчина, и чешуйчатый комочек возле моих ног мигом ожил. Расправив массивные крылья, стукнул по земле одной когтистой лапой, зашипел, выпустив из ноздрей и пасти клубы чёрного дыма и взлетел. Сделал широкий круг по небу и неуверенно плюхнулся на цветник из белых роз, поджав больную лапу. Орес — летающий дракон, хотя обычно маги подрезают любимцам крылья, чтобы те не сбежали. Бархатным басом объяснил профессор Елизар. Я пока не понимаю, к какой магии ты сможешь сдерживать его, но тем интереснее наблюдать. Вы сейчас заставили его взлететь? не заставил, а попросил, поправил ректор. Это разные вещи. А рес никому не причинит вреда. Он тихоня. Я уверенно положила ладонь на драконию мордашку, и тот бережно обдал её тёплым паром. Твоя вера защитит тебя, но не убережет остальных, раздражённо произнёс профессор и потёр седую бороду. Но решение остаётся за тобой. Академия женских чар всегда отличалась мягким подходом к обучению. Здесь нет строгих запретов. Мы даем ученицам свободу и позволяем самой жизни преподать им важные уроки. «Ну да, даже от травли слабых не защищаете», — хмыкнула про себя. «Эльмиру едва ли можно назвать слабой», — громко расхохотался профессор. «А я в очередной раз пожалела, что не умею держать мысли при себе». Да и как их сдержать? Невозможно. Это как не думать о белой обезьяне. Сразу начинаешь о ней размышлять. Ты хочешь спросить о нём, я знаю, мягко перебил ректор мои тревоги. Вообще-то я думала о том, как научиться контролировать мысли, но, похоже, на одной только силе воли долго не протянешь. Кроме дракона в лесу я встретила мужчину. Согласилась, куда деваться? Парень говорил, что убивает ведьм. «Насколько он опасен?» «Ты встретила охотника Милана». «Но я только читаю твои мысли сейчас и потому не могу знать, кого именно». «Охотники живут общинами в лесах, а не мятежники, не признают магию как дар и как силу, потому что не чувствуют ее и не обладают ей. Некоторые из них преступники и прячутся от правосудия за убийство мага или ведьмы», объяснил ректор и добавил, Стены академии надёжно защищены. К тому же у тебя есть дар. Всегда помни о его главном преимуществе. Если ты в опасности, магия никогда не оставит тебя в беде. Она пробудится и покажет себя. Я попробовала заново проиграть в голове встречу с бывшим хозяином Ареса. Он два раза заламывал мне руки, кидал нож в соседнее дерево и едва не заехал в лицо. И простите, где была моя магия тогда, как она выглядела? А вступительный экзамен сойдёт за опасность, вяло хмыкнул я. Был бы здорово, если бы да. И как раз вовремя. Это вряд ли, широко улыбнулся профессор Елизар и подмигнул мне. Но я обязательно буду на твоей стороне и попробую убедить комиссию, что ты нам подходишь.